Глава десятая «Прежде всего о том, что искра моей души почти погасла, я не лгал», слегка наклонив голову, пояснил Уэлсинг. Чиная, конечно, уверена, что сможет восстановить мое тело, и я верю ей, Но искра настолько слаба. и Если бы невысокая плотность духовной энергии внутри карманного мира фирболк, меня бы уже не было. Способность твоей родословной медленно поглощать силы совершенствования души почти непреодолима. К моменту, когда мы впервые смогли поговорить, я уже оказался почти на самом краю. Старший, а то ваше предупреждение. «Оно, несомненно, было правдой», – перебил Сонгавел Синг после чего, поняв резкость ответа, улыбнувшись, пояснил. «Послушай, парень, я довольно долго сидел рядом с той печатью, был свидетелем всех событий, произошедших с тобой почти с самого начала, и все это время мою душу планомерно поглощали». «Если даже чин возродит меня, не думаю, что смогу вернуть даже жалкий отголосок собственной силы. За печатью находится существо за границами моего понимания. Лишь одна трещина в запечатывающей технике, когда тебя ранил дьявольский принц, чуть не уничтожила одного из сильнейших мастеров дьяволов». Пускай на тот момент принц еще и не восстановил полностью свои силы, но все равно лишь тончайшая трещина сделала тебя сильнее него. И подумать только, твое неподготовленное тело без труда выдержало это». Чин Э внимательно вслушивалась слова Вэлсинка, то и дело кидая задумчивые взгляды на Сонга. из-за чего тому каждый раз становилось не по себе. Не каждый день на тебя смотрит всемогущее бессмертное существо, способное уничтожать целые миры собственной силой. Все это выходит за рамки моего понимания, мужчина покачал головой. Старший, но у вас же есть предположение, кто я на самом деле такой? Ты? Вэлсинг поднял задумчивый взгляд, осматривая молодого человека перед собой. «Ты это Сонг, один из сильнейших практиков закрытого мира с невероятной удачей и настоящий магнит для неприятностей. Сонг, ты же научился чувствовать нити кармы, так?» «Да», – осторожно кивнул парень, не понимая, к чему это резкая смена разговора. «Так ради всех богов, почему сразу не попробовал использовать эту силу?» Вдруг раздраженно спросил мужчина, «попробуй и оглянись». Парень, непонимающе посмотрел на собеседника, но спорить не стал. Послушно использовал видение нитей кармы и замер от шока. Глазам стало больно от нестерпимого блеска. Отовсюду к Сонгу... тянулись серебристые нити, соединяясь с его внутренним миром. Вспомни, сам император тебе говорил, что ты связан с каждым человеком закрытого мира кармой. Тогда он это понял с помощью артефактов династии Синг, которые я делал лично, основываясь на запечатывающей технике фирболк. «Десять колец Синг. «Тебе очень повезло, что родословный Болг практически не осталось в Аттолле, потому что любой практик с пониманием концепции кармы и кровью великого клана способен увидеть это». «Что это?» Сонг все еще не мог поверить, вглядываясь в свой внутренний мир и пытаясь в блеске разглядеть хоть что-то. «Еще не понял?» – усмехнулся мужчина – Ты связан не только с людьми закрытого мира, нет. Ты связан со всеми без исключения во всем оттоле человеческого влияния, с умершими и нерожденными. На тебе завязаны кармические нити каждого человека, даже еще нерожденного. Но как такое возможно? Слова Вэлсинка повергали в шок. «Я не знаю». Твоя истинная личность, если это именно она, находящаяся за печатью, настолько странная, что я теряюсь в догадках, кто ты такой. Она способна искажать реальность, время и даже саму концепцию судьбы. Не удивлюсь, если даже само небо преклонит перед ним свои колени, а Дао послушно склонит голову. Вспомни, что произошло во время того взрыва в гробнице наследий, построенной Синг. Каким-то невероятным образом личность за печатью соединила два времени, приведя тебя в домашний мир Синг до падения клана. Она изменила саму реальность, показала тебе времена, когда клан Болк подчинил себе этот оттол и даже позволила поговорить с самим основателем. Именно поэтому я и говорил тебе ни в коем случае не срывать печати. Старший, вы считаете, что этот неизвестный, если я открою печать, попытается причинить вред Атолу?» Вэлсинг качнул головой и переглянулся с Чин Э, после чего женщина, взяв на себя инициативу, мягко пояснила. Вел пытается сказать, что такая сильная личность, пробудившись, неизбежно поглотит без остатка все твое сознание, тем самым убив тебя. Это неизбежно, и поэтому тебе ни в коем случае нельзя позволять этого сделать. Твоя текущая личность перестанет существовать, соединившись с этим... М -м, человеком». «Я понимаю, старшая», – кивнул Сонг. То, о чем говорила бессмертная, очевидно, но отчего-то совсем не приходило ему раньше в голову. «Думаю, соприкоснуться с этим существом ты сможешь, лишь достигнув и преодолев этап божества, став истинным бессмертным и приблизившись вплотную к граням силы. До этого любое взаимодействие с печатью опасно». Сонг задумался, пытаясь осмыслить то, что ему рассказали. Кто он такой? Что за личность запечатана в нем? Кем он был раньше? Откуда он родом и кто он вообще такой? «Спасибо вам, теперь я многое понял». Наконец, очнувшись от своих мыслей, он почтительно поклонился женщине. «Старшая? Возможно, это слишком наглый вопрос, но...» Возможно, вы сможете ответить на него. Скажите, может быть, вам известно, куда и почему ушел основатель клана Фирболк? Раз уж он встретился с представителем божественного клана, будет большим упущением не спросить об этом. А? Чин -э явно удивилась этому вопросу. Ну, я прорвалась к этапу божества уже к концу падения клана Болк, и как ты, наверное, знаешь. Именно божественные свергли тиранию великого клана. Мы тоже мало знаем о причинах его ухода. Все записи об этом оказались стерты из архивов болк, Но мой наставник говорил, что достигнув границы невероятной силы, основатель скорее всего отправился за грани изучать Дао иных проявлений Вселенной. Вечный поиск и вечный путь под небесами и Дао. Больше я ничего не знаю. Еще раз благодарю, старшая. Скажите, раз божественный клан являлся противником клану Ферболк, то как вы поступите со мной? Вполне логичный вопрос. К сожалению, Сонг прекрасно понимал, что даже захоти он сбежать, это у него вряд ли бы получилось. «Отпущу», – ответила женщина, чем немало удивила Сонга. «Отпустите? Но вы же совсем недавно говорили...» «Война давно закончилась», – сказала она, недослушав молодого человека. «Да, большинство членов божественного клана захватило бы тебя», – показав старейшинам. «К тому же с личностью, сокрытой внутри тебя, мне кажется, проще погрузить в вечный сон, наподобие того, в котором пребывала я. Но знаешь что? Сейчас мне все равно». Тысячи лет жизни и тысячи лет заключения в собственном теле делают человека очень эгоистичным. Мы с Вэллом, уединившись в одном из спокойных миров на окраинах, будем внимательно следить за твоими успехами, Сонг. «И вы не боитесь, что существо во мне повернет весь Атолл в хаос?» «Не боимся», – улыбнулся Вэл «Если бы ты настоящий хотел уничтожить оттол, «Думаю, это было бы сделано уже давно. Однако все на своих местах, и главная гарантия этому – то количество кармических связей, тянущихся к тебе». К слову о связях. Вдруг встряла в разговор женщина. «Что делать с этими людьми?» Она указала на клан Райс, замерших в разных позах посреди переулка города огненной птицы. «Но у меня нет понимания, что с ними делать», – ответил Сонг. «Хорошо, пусть их наказанием будет полное лишение сил. Лишь раскаяние и смирение со своей судьбой станет для них ключом к возвращению силы», – кивнула божественный практик, после чего щелкнула пальцем, и все замершие практики повалились на землю с трудом пытаясь дышать. «Ты, как всегда, беспощадна, заметил Вэл. «Такова расплата темных за их действия. Это соразмерное наказание», – ответила она. «Я отправлю их к ближайшему горному кряжу без чудовищных зверей. Ах, да, Сонг, возьми!» Чин Э передала в руки молодого человека небольшой квадратный амулет. Это амулет связи. Если захочешь с нами встретиться, можешь сломать его. Я услышу тебя, но прошу как следует взвесить важность этого решения. Практики божественного уровня не бегают у младших на побегушках. Я отвечу на один твой вопрос, либо единожды помогу. Считай это моей благодарностью за то, что сохранил искру души Велсинка». Well Спасибо, старшая. Это очень щедрый дар. Хорошо, кивнула женщина. Вэл, well, ты готов? Возвращение тела будет непростой задачей даже для меня. Конечно, Чин, кивнул мужчина и повернулся к Сонгу. Удачи тебе, парень. Я надеюсь, ты сможешь вытащить Син-Фен из того ада, куда она попала. Прощай. Прощайте. Через секунду переулок опустел. Ни клана райс, ни призрачного вэлсинка, ни практика божественного уровня. Как будто ничего и не было, и все случившееся недавно в городе огненной птицы было лишь обычным сном. Осмотревшись по сторонам, Сонк некоторое время стоял в задумчивости, прислушиваясь к собственным ощущениям. Нападавшие на него бесследно пропали. Время в переулке все еще вело себя странно, но уже чуть дальше казалось совершенно обычным. Город жил своей обычной жизнью, так и не поняв, что его только что посещал практик божественного уровня. Сонг мысленно попытался обратиться к той самой пресловутой печати, о которой говорил ему Вэлл, и ничего не почувствовал. «Все как всегда». Тело, несомненно, было его, и никакой печати не ощущалось. «Как же все это странно!» – мысленно подумал он, делая шаг к выходу. «Нужно будет обдумать все во время медитации, а сейчас следует возвращаться в секту Вечных Сумерек». Голова охраны клана Райс говорил, что их прикрывает кто-то из секты, и почему-то я уверен – что этот кто-то глава отделения. Главное дождаться прибытия мастера Валгона и отправки к темной душе и не дать заманить себя во внутренние разборки секты. Уверен, второй старейшина захочет воспользоваться мной, чтобы попытаться лишить главу отделения опоры». До самого входа на территорию Вечных Сумерек больше никто не побеспокоил Сонга. Он опасался, что где-то неподалеку со своими телохранителями обосновалась Флорайс. Но нет, все обошлось. Конечно, хотелось решить эту проблему сразу, но парень рассудил, что без большей части сильнейших практиков клан Райс уже обречен. Вход в секту, как обычно, заполняла очередь практиков, жаждущих пройти первое испытание. Они заполняли всю площадь перед воротами, медленно проходя внутрь. Встав на краю площади, Сонг некоторое время наблюдал за тем, как медленно продвигается очередь, после чего решительно направился вперед вдоль вереницы скучающих людей. Будучи членом секты, ему было все равно на этих людей. Вот только по уму следовало переодеться в форму ученика внешнего двора, так как вслед тут же полетели возмущенные возгласы. «Эй, вставай в очередь! Недомерок, ты куда прешь? Не видишь тут очередь? Да кто ты такой?» Несколько раз Сонга даже пытались атаковать с помощью духовных техник настолько слабых, что он даже не стал останавливаться, чтобы наказать наглецов. Лишь только использовал мощь пика восхождения, чтобы шагнуть сразу к воротам секты. «Кто такой?» – рявкнул один из стражей секты, стоящий возле дверей. «Прошу пропустить, я ученик внешнего двора». Сонг продемонстрировал печать ученика. замялся тут же страж. «Мастер, для членов секты есть отдельный вход». в следующий раз прошу вас используйте его чтобы не было таких недоразумений прошу прощения ничего страшного я просто даже не в курсе где он находится махнул рукой сонг мысленно отругав себя за то что сразу же не поинтересовался этим когда уходил из секты северная часть площади там установлены ворота для учеников ответил страж пропуская молодого человека внутрь «Вам вперед по коридору и направо! Дверь отворится, когда вы покажете ей знак секты!» «Благодарю!» Сонг кивнул стражу. Внутри секты за время отсутствия ничего не поменялось. Разве что на главной площади внешнего двора секты в очередной раз был сделан ремонт. Видимо, кто-то опять раскурочил ее во время соревнований в рейтинге внешнего двора. Подойдя к возвышающемуся постаменту, Сонг не заметил своего имени на самом верху, что и неудивительно. Он отсутствовал в секте почти полгода. За это время ученик пари опять оказался на вершине рейтинга, что, впрочем, никак не волновало самого Сонга. Разве что он бы не отказался от тех богатств, положенных первому в рейтинге. Кстати, о богатствах. Вдруг мелькнула у него мысль «Я же отсутствовал целых полгода, значит, там должно было накопиться сразу несколько положенных мне даров секты. Будучи некогда первым в рейтинге, это большие богатства, которые позволят мне укрепить базу восхождения и, возможно, даже приблизиться к пятой революции огненного бессмертного». Сонг, не откладывая, направился в местную лавку, где ему в прошлый раз выдали положенные сокровища. «А, не как ученик Сонг вернулся!» – встретил его вопрос, только лишь он вошел внутрь лавки. «Да старший!» – кивнул парень, заметив возле прилавка одного из младших старейшин, кажется, судивших его бой с учеником пари в прошлый раз. Вот положенное тебе сокровище. Думаешь, секта Вечных Сумерек забывает о своих учениках? На прилавке появилось три массивных шкатулки с сокровищами. Но как? Удачно посетил земли возвышения. Благодарю, старший. Сонк, не заглядывая внутрь, переместил все шкатулки в карманный мир своего кольца. «Тренировка внутри земель возвышения, пожалуй, самый лучший способ стать сильнее из тех, что мне доводилось испытывать на себе. Скажите, старейшина, корабль секты темной души еще не пребывал?» «Все же хочешь покинуть нас, да?» – с грустью спросил мужчина. «Ну, можешь не оправдываться, я бы на твоем месте сделал так же». Настоящий практик боевых искусств должен стремиться к великим свершениям и смотреть лишь только в небо. Таков путь. Что же до твоего вопроса, то нет. Корабля еще не было, но думаю, уже скоро он должен появиться. Говорят, секта темной души готовится к отправлению в свой мир. Поэтому просто не уходи далеко, чтобы не пропустить их прибытие. «Еще раз спасибо, старший!» Сонг почтительно поклонился и вышел из лавки. «Что же, раз есть время, то стоит его посвятить укреплению базы восхождения, благо теперь есть нужное количество материалов для этого», подумал он и направился к себе в комнату.